«Слушай, что вы там замутили? Вы же меня подставили! Мне вилы!» Наполеон был возбужден и возмущен. Он пренебрег всеми правилами конспирации поймал Степанова утром, прямо возле дома. Подъехал на чужой машине, посадил опера к себе. Заехал в пустынный переулок между домами. Бледный, с красными пятнами на лице и дрожащими руками. Степанов никогда не видел его в таком виде. «Мы как договаривались?» Вы хлопнете наших и узбеков. Их надолго закроете, а меня выведете из дела. Так? Я дам вам информацию, и все на этом закончится. Так? А что получилось? Получилось, что и узбеки, и наши на свободе. Никого закрывать не собираются. Товары бабки пропали. Корнилов объявил охоту на крысу, а все стрелки на меня сходятся. Причем сделали это. Все вы, муса, Вы сделали! Что за ерунда? Сказал Степанов. Ваши сами друг друга и кинули. Мы-то причем? Нет, покачал головой Наполеон. Наши с московскими разбор сделали, и стало ясно, что это мусорские дела. Они даже знают, что терминатор денежную куклу готовил. Эта новость Бэтмена неприятно удивила. Быстро они собирают информацию. — Ну и дальше что? — раздраженно спросил Степанов. — Что ты от меня хочешь? «Да то, что сейчас они крысу ищут», — вытаращил глаза Наполеон. «Как ты думаешь, найдут среди трех человек?» «Этим делом Гора занимается, а он учился у Гангрены. Помнишь Гангрену, который наседок выявлял в тюрьмах и зонах?» «Ну, помню Гангрену. Так что, его уже давно на свете нет?» «На свете нет, а Гора все его приемчики хитрые знает. И не пройдет недели, как они меня вычислят. Зуб даю, а может и быстрее». «Ну, от меня что ты хочешь?» «Как что хочу? Ты мне безопасность гарантировал? Вот теперь давай выполней. Как это у вас называется? Защита свидетеля?» «Защита свидетеля», — пробурчал Степанов. «Это ты американского кино насмотрелся. Знаешь, что такое защита свидетеля?» «Тебе всю рожу изрежут, чтобы на себя похож не был, и направят куда-нибудь на Чукотку. Там и будешь под легендой ленивода всю жизнь жить». «Это мне пофигу», — сказал Наполеон. «Я хочу жить, а не на кладбище лежать. И насчет Чукотки тоже мне не подходит. Так что подсуетись. Есть места поближе и потеплее».